но вел себя настолько безупречно, насколько умел. Харгрейв и Аннабелла из разных побуждений по-разному следовали моему примеру и, полагаю, превзошли меня, первый в искусстве поддерживать остроумную светскую беседу, а вторая в смелости и живости, если еще не в чем-нибудь. Миллисент, бесконечно радуясь тому, что ее муж, ее брат и ее подруга, которую она столь незаслуженно высоко ценит, так блистают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 «Не нравится мне, как себя хозяин ведет. «О чем ты, Рэйчел? Он ведет себя, как подобает. То есть теперь?» «Что же, сударынь, коли вы так думаете, то и ладно». И она продолжала меня причесывать с лихорадочной торопливостью, совсем не похожей на её обычную спокойную сдержанность. Я расслышала, как она бормочет что-то о моих прекрасных волосах, пусть-ка попробует с ними потягаться».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 но на твоем месте я не стал бы у нее выигрывать из чистого страха. Она же тебя возненавидит, как пить дать. По ее глазам вижу». «Да замолчите же!» — сказала я, потому что его болтовня мешала мне сосредоточиться в очень тяжелом положении. Еще несколько ходов, и я окончательно запуталась в сетях, расставленных мне моим противником. «Шах!» — воскликнул он,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 — Вы отрекаетесь? — с улыбкой спросил он, указывая на доску. — Конечно, нет! — ответила я, спохватываясь. Каким странным могло показаться мое поведение? — В этой партии вы меня побили. — Хотите взять реванш? — Нет. — Значит, вы признаете мое превосходство? — Да. — В шахматах. Я встала и вернулась к своему рукоделию. — Но где Аннабелла? — озабоченным тоном спросил Харгрейв после того, как обвел комнату долгим взглядом. — Пошла погулять с лордом Лоубора, — ответила я, потому что он посмотрел прямо на меня. — И еще не вернулась? — осведомился он еще более озабоченно. — Видимо, нет. — А где Хантингдон? — он снова посмотрел вокруг.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 Нетерпеливо потребовала я, так как боялась, что мое волнение вырвется наружу, прежде чем он сообщит свои сведения, в чем бы они ни заключались. «И вы слышали, что Хандингдон вышел с Гримсби?» «Так что же?» «Я слышал, как Гримсби сказал вашему мужу, человеку, который так себя называет, «Говорите же, сэр!»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 но я повернулась и ушла к себе. «Вам дурно!» — с тревогой сказала Рэйчел, едва увидела меня. «Все это правда, Рэйчел», — ответила я больше на ее взгляд, чем на слова. «Я знала. Не ни то никогда и словечком не заикнулась бы. Но ты из-за этого не беспокойся», — произнесла я, целуя ее бледную и сушеную временем щеку.